26. Воронов и мыслещеты. Ярослав редко бывал в своей загородной резиденции. Он не любил излишней помпезности, предпочитая жить в одном из собственных пентхаусов, оформленных на несуществующих людей. Что поделать? Таковы требования службы безопасности. И плевать на то, что абсолютно все равно никому не победить. Разве что херакнуть по городу десяткам ядерок. Но даже в этом случае возможны варианты. Но все же иногда ему приходилось останавливаться здесь, чтобы провести ряд неофициальных встреч. Хорошая защита от прослушки, надежная охрана — все это добавляло гостям уверенности в том, что суть разговора не уйдет за пределы этих стен. Как будто кто-то осмелится прослушивать российского императора. Сегодня Воронов был не в духе. в первую очередь потому, что ему предоставили обширный доклад о причинах постепенного увеличения городской преступности. Не сказать, что это было для него новостью. Советники уже давно предсказывали такой поворот событий, связанный с постепенно раскручивающимся мировым кризисом. Раскол между гражданскими и Ариста постепенно нарастал, а такие страны, как Мексика, Индия и Штаты, только добавляли масло в огонь. Именно там начали зарождаться масштабные движения, требующие передачи ранговой пыли в общественное пользование. Ярик и сам как-то подумывал тайно поддержать эту затею, но потом, как только выяснил, кто именно спонсирует данные организации, отменил эту идею. элен Трухильо. Со временем эта девушка начинала доставлять все больше и больше беспокойств. И если первые 10 лет правления Воронова его авторитет оставался непререкаемым, то теперь не все было так однозначно. Многих императоров и королей начинало напрягать всемогущество русского правителя. И они это всячески демонстрировали путем блокирования его инициатив на всеобщих конференциях. И Ярославу было точно известно, кто является главным заводилой этой команды бунтовщиков. На деле же Эйлен волновал только доступ к рудникам Европе, без которого ни одна страна не способна была стать одним из мировых лидеров. А мексиканцы то да ой как стремились. И если создание враждебных коалиций Воронов мог простить, то вот спонсирование преступности в родной стране должно было караться по всей строгости закона. Осталось только найти доказательства ее причастности к созданию моды на молодежные группировки. Но таких, к сожалению, пока что не было. Даже засланный казачок в виде этого Кракенова пока не смог ничего достичь. После их личной встречи Ярослав не мог отделаться от странного ощущения некоего родства, которое он испытал, взглянув на парня. Причем это было не что-то семейное, а нечто другое. То, чего император никак не мог описать. «Ярик, я кому сейчас вообще докладываю?» Возмущенный голос, стоявший напротив девушки, вытащил его из собственных мыслей. «Немного отвлекся», — скучающим голосом произнес император. «Так чего там с этим дримом? Выяснили, почему мексиканцы снова лезут на наш рынок? Неужели своих умельцев не хватает?» «Потому что это другой дрим», — терпеливо произнесла девушка. «Ваше Величество, я говорил об этом десять минут назад». Воронов прикрыл глаза от усталости и немного поиграл с химическим составом крови, чтобы взбодриться. «Слушай, сестренка, может, вернемся к прежнему формату с ежедневными отчетами? «Я вообще не понимаю, зачем мы сегодня встретились. У меня только утром закончились 12-часовые переговоры с китайцами по поводу строительства нескольких европевых энергоблоков. Это было связано с новыми разработками в области атомной энергетики. Воронов не особо разбирался в этой теме, но точно знал, что ученым удалось приспособить Европе и к этому делу. Какой-то нереальный материал, подходит для чего угодно. Я хотела сказать, что на время выхожу из нашего дела». Из-за тупости нескольких подростков вся цепочка поставок медицинской пыли накрылась. Владельцы частных клиник не на шутку перевозбудились. Поэтому нам надо взять перерыв в несколько месяцев, перед тем, как найти новых агентов. «Понятно. Протянул император, по побарабанив пальцами по подлокотнику. Возьмешь небольшой отпуск и вернешься в Мали. Девушка прыснула. И снова терпеть вечные визиты людей-манцев в попытке уговорить меня вернуться на работу? Упаси Господь!» «Мне и прошлого раза хватило. Нет уж, слетаю-ка я на Дальний Восток, на несколько месяцев, и посмотрю, как там дела идут». «Ну, слетай. Слушай, а ты ведь пересекалась с Артуром Кракеновым?» «Само собой. Я же писала о тебе в отчетах. А что такое?» «Ты не заметила ничего странного в его поведении?» «Сам факт того, что аристократ, пусть и из нижнего звена, парится насчет благополучия простолюдинов, уже необычен». Все стремятся прибиться поближе к Аристо, а он, наоборот, пытается всеми силами вырваться из нашего сообщества. Воронов хмыкнул. Отчасти он понимал этого парня. Ему и самому порой хотелось послать всех нахер и пожить обычной жизнью какого-нибудь работяги. И желательно, чтобы при этом никто не знал, кто он такой. Но мечты, мечты. Он настолько заботится об обычных людях. Девушка на пару мгновений задумалась. Наверное. «Да, но дело не только в этом. Мне кажется, что таким образом он решил сколотить вокруг себя самую большую молодежную банду. А вот что он будет потом делать с этой властью — уже другой вопрос». Ну понятно. Ладно, тогда на сегодня закончим. У тебя будут еще какие-то вопросы?» «Конечно. Что мы будем делать с Дримом?» «Наблюдаем, фиксируем, пытаемся уловить суть происходящего». «Но, может...» «Никаких может...» Строго произнес Воронов. Трухилью никогда и ничего не делает просто так. Сначала банды, теперь Дрим. Она явно что-то задумала. А ваша задача выяснить, что именно. И координируешь свои действия с тайной канцелярией. В этот момент в приемный зал зашли еще двое человек эффектная блондинка и высокий худой мужчина. Как бы не так, Ваше Величество, ухмыльнулась Алиса. «Райли у нас девушка скрытная, поэтому редко делится своими соображениями. Предпочитаю обсуждать добытую информацию только с императором», — сухо ответила девушка, после чего посмотрела на Ярослава. «Я пойду». Лет десять назад сестра Воронова и жена Арсения Романова очень серьезно повздорили на каком-то благотворительном вечере. Алиса сказала фразу, которая очень неудачно совпала с нехорошими событиями в жизни Райли. Но та, в свою очередь, подумала, что блондинка воспользовалась своими способностями мысли и чуть не пришибла ее на месте. Хотя, положа руку на сердце, Ярослав не мог предсказать, кто из этой двоицы вышел бы победителем в очном противостоянии. У Райли, конечно, намного больше опыта, но Лиса управляет ментальной пылью, а она порой очень помогала во время боя. В общем, годы шли. Эти двое продолжали тихо друг друга ненавидеть. «Ох уж эти женские обиды!» «Иди, только загляни к нам домой перед вылетом. Хоть с племянниками повидаешься». «Обязательно». Впервые за вечер на лице девушки появилась улыбка. Оно и понятно. Наверняка снова весь вечер проболтает с Верой. Она у нее любимица. Райли бросила еще один гневный взгляд на блондинку, затем поклонилась Арсению и покинула зал для приемов. «Алис, тебе не надоело выводить ее из себя? Давно бы извинилась за то недопонимание и зарыла бы топор войны». «Зачем это?» — Наиграно удивилась девушка. «Вражда со столь влиятельной женщиной заставляет держать себя в тонусе». «Лучше бы направили свой гнев на трухилью. Это особо будет повлиятельнее вас обеих». «Ладно, присаживайтесь». Романовы заняли предложенные места и с любопытством посмотрели на Воронова. В последний раз тот вызывал их к себе, когда в Российской империи начались гонения на мысле счетов. Ярослав искренне беспокоился насчет безопасности императорской семьи, поэтому предложил Арсению и Алисе перебраться в его дворец на некоторое время. Но, как оказалось, люди даже не думали нападать на Романова, так как за все годы своей жизни он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Да и отказ от престола в пользу своей младшей сестры явно намекал на отсутствие серьезных амбиций. В общем, люди его любили. «Ваше Величество, что-то случилось?» Арсений, как обычно, придерживался официального тона. «Кракенов достиг десятого уровня». «Так быстро?» — удивилась Алиса. «Я думала, что ему потребуется еще минимум полгода». Произошли м некоторые события, которые обеспечили ему серьезнейший эмоциональный всплеск. «Хороший или плохой?» — уточнил Арсений. «Хотя, чего я спрашиваю? Раз парень пробил эту планку, значит, потерял кого-то близкого или же сам находился на грани смерти. Суровая плата за полученные способности». Это было правдой. В этом мире человек действительно мог стать сильнее, но у этого была серьезная плата. На самом деле, простолюдины даже не представляют, на что обрекают себя. Долгая жизнь в молодом теле — это хорошо. Но не в том случае, когда ради продвижения придется несколько раз повисеть на волоске от смерти. Или еще хуже — потерять того, кого любишь или кем дорожишь. Насколько я знаю, парень потерял близкого друга и в качестве мести попробовал отмудохать всю банду шершня. Арсений присвистнул, а Алиса недовольно покачала головой. — А я говорила тебе, что влияние Крылова до добра не доведет. Нам еще отморозка мыслищета сейчас не хватало. «Вот потому я вас и вызвал. Алис, ты должна будешь внимательно следить за психологическим состоянием парня, а ты, Арсений, взяться за его обучение. Со временем Артур может вырасти в одного из самых могущественных людей на планете, и мне бы очень не хотелось, чтобы наши враги перетащили его на свою сторону». Алиса посмотрела на своего мужа, потом на императора и неуверенно произнесла. «А может... может не стоит так рисковать?» «Уберем парня по-тихому, и дело с концом, если уж такие риски образовались». «И потеряем второго в истории Титана мыслещета?» — иронично произнес Воронов. «Даже Марфа признала, что парень превзойдет ее, когда увидела результаты тестирования. И если у нас получится воспитать из него правильного человека, то это изменит очень многое». «Ты про внушение?» — неожиданно произнес Арсений. «Ярослав, я знаю, что соблазн использовать его способности в государственных целях очень велик. Но ты не подумал, какой хаос поднимется, если об этом кто-то узнает?» «Подумал. И пришел к выводу, что, возможно, у нас просто не останется выбора. В ближайшие пять лет, так или иначе, произойдет передел мира. И мы обязаны сделать все, чтобы пройти этот этап максимально безболезненно».